Глава 5. Здесь без стука входят гости. Солнышко припекало беззаботно, окружающий мир был свеж, ясен и чист. Увы, не для всех. Сварок с Яной сидели в припаркованной в разрешенном месте открытой серой перламутровой машине, легальнейшим образом взятой на прокат. Сварок, вольно раскинувшись на сиденье, время от времени поглядывал в зеркало заднего вида, в котором отлично просматривался парадный подъезд четырехэтажного жилого дома по архитектуре, судя построенного еще во времена, когда Дарлеорн был монархией. Или, быть может, это была хорошая имитация. Неподалеку имело место мирное, где-то даже умилительная картинка. Три девочки в скромных светлых платьях и три столь же неброско одетых мальчика с увлечением слушали пожилого седовласого человека – показывавшего им на красивый особняк из розового кирпича с башенками, высокими крышами и затейливыми водосточными трубами, вот это уж несомненная старина трехсотлетней давности, во все туристические справочники внесен и давно старательно запечатлен на видео людьми из проекта. Благостная была картинка. Учитель привез группу школьников осматривать исторические достопримечательности, коими старинный город богат. Вообще-то это действительно в некотором смысле были школьники, не так давно прошедшие полный курс обучения, вот только некоторых знали как орбитарских шкалеров, а их учителя как преподаватели в означенном учебном заведении, неоднократного призера закрытых для внешнего мира чемпионатов по кое-каким жутковатым разновидностям рукопашки. Сварог постарался прикрыть Яну максимально, пусть даже пока угроз со стороны обычного внешнего мира не просматривалось ни малейших. Да и со стороны необычного тоже. Яна с утра, когда они сюда прилетели, и до полудня так и не почувствовала присутствие создания, которое для простоты, надо же его как-то называть, окрестили тварью из Саваджо. ведь может, они появлялись только с темнотой. Быть может, просто отлично было бы, здесь они не водились. По крайней мере, за то время, что они ездили по городу, с чисто туристическими целями, нужно же было как-то убить время, Сварог не заметил ни одной машины с желтыми мигалками. А вот в Саваджу вечером совсем недавно он наконец-то узрел одну воочию, приличных размеров фургон темно-серого цвета, без всяких надписей, только с желтой полосой по борту и двумя желтыми мигалками над лобовым стеклом. Фургон казался полностью закрытым, без единого окошечка, но тот, кто не вчера родился и работает не в консерватории, Прекрасно знает о существовании стекол с односторонней прозрачностью. Фургон неспешно ехал по одной из главных улиц в темпе патрульной полицейской машины. Что характерно, никто на него не обращал ни малейшего внимания. Следовательно, давно свыклись с привычной деталью городского пейзажа. — Ага, Яна, она появилась, — сказал сварог спокойно. Яна встрепенулась, уставилась в зеркало. По ступенькам высокого каменного крыльца в припрыжку сбежала девушка в светло-синих кружевных брючках — дома моды уже пустили этот фасон в оборот — и белой легкой блузки с серой сумкой на плече. Следом за ней поспешала, забавно болтая длинными ушами, серая в черную крапинку собака с коротким пышным хвостом, пребывавшим в непрерывном движении, словно успонели на охоте. Черноглазая, светловолосая красавица, судя по пластике движений, любившая и умевшей танцевать, молодая художница Анела Сабиташ, подруга, да что там, возлюбленная штандарт-навигатора Неро, загадочная Керуани. Она безмятежно прошла в двух шагах от их машины, слегка помахивая объемистой, но явно не тяжелой сумкой. Форброн Дуфи, бедолага, не переживший предчувствие шторма, Семенил, не отставая от нее ни на шаг. «Куда это она?» «Ага, к автобусной остановке. И ее студия и небольшая галерея, где она готовит выставку, довольно далеко отсюда. А город не маленький. Ну, родители, купившие ей квартирку и студию, явно не расщедрились еще и на машину, пусть даже маленькую. А она сама пока что в деньгах не купалась. И, зная будущее наперед, что бы с ней ни произошло на древних дорогах, вряд ли будет купаться» или нет? Или на древних дорогах, по которым сварок наездил-то всего ничего, есть какие-то заведения, где деньги необходимы? Как и в мирах, откуда туда можно попасть? Вряд ли она провела остаток жизни вечной по бродяжкой по древним дорогам. Гораздо вероятнее села, быть может, вместе с Горонеро в одном из неизвестного множества миров, в которые можно попасть этим путем, а Сварог еще ни разу не бывал в мире, где отсутствовали бы деньги». На ее месте он выбрал бы не просто спокойный и уютный мир, такой, где можно неплохо заработать на жизнь кистью живописца. — Ну как? — с любопытством спросил он. — Ты что-нибудь почувствовала, когда она проходила? — Как тебе сказать? — протянула Яна. — Погоди минутку, вон Брагерт идет. Он тоже станет задавать вопросы, к чему повторять одно и то же два раза. Действительно, с противоположной стороны показался Брагерт. Вот уж кому ни капельки не приходилось притворяться, изображая пижона и шалопая. Он в изрядной степени таким и был, что ни чуточки не шло в ущерб его деловым качествам и служебным обязанностям. Белоснежный костюм по самой последней моде, лихо сбитая на затылок, белая шляпа с красной, конечно же, лентой. На лацкане, как и полагается пляжному повесе, красуется золотая цепочка, свисающая тремя петлями, в рамках приличий провожает взгляда молодых красоток в коротких юбках, иногда прикладывая к левой щеке два пальца, еще один дозволенный этикетом жест, выражающий восхищение данной красавицей. Согласно тому же этикету, девушки проходили мимо, задрав носик, и притворяясь, будто ничего подобного не замечают, хотя на уличное знакомство пошли бы многие из них, будь оно обставлено опять-таки согласно правилам высокого политеса Сварок вдруг подумал, а ведь Брагерту будет чертовски не хватать той стороны, когда все кончится. Сам он ничего подобного не испытывал бы. Его чуточку угнетало не то чтобы не отвязное, но часто приходившее на ум мысль, они уже все мертвые, эти беззаботные люди вокруг, и те, кто погибнет при шторме, и те, кто его переживет. Яна тоже испытывала нечто подобное, даже сказала как-то... Оказывается, путешествие в прошлое — не такая уж приятная штука. Частенько думаешь, они же все мертвые. Брагерт распахнул дверцу, уселся на заднее сиденье и, конечно, тут же спросил, вы что-нибудь почувствовали, Ваше Величество, когда она проходила? — Сложно описать, — задумчиво сказала Яна, — как бы подобрать слова, условно ну, словно дуновение ветерка, причем, пахнущего чем-то приятным, лесные ягоды, душистое мыло, ни следа черной магии. Она чуточку иная, нежели обычные люди. Вот и все, что я могу сказать. Она прошла слишком быстро. Быть может, удастся понять больше, когда я с ней пообщаюсь поближе и подольше. — Послушай, — сказал Сварог, озабочен, — а если она тоже тебя просветит и поймет, что с тобой не все просто? — Очень сомневаюсь, — сказала Яна. Мы совершенно ничего не знаем о кируане но в одном можем быть уверены, они появились гораздо позже древнего ветра, а значит, до Артирах их сильнее. И мою защиту она не преодолеет. Но даже если и преодолела бы, не было бы ничего страшного. Она просто-напросто увидела бы еще одного человека, обладающего древним ветром. Они здесь не на каждом шагу попадаются, но в отличие от нашего мира, все же в некотором количестве присутствует. Не менее десяти я засекла в саваджу, да и здесь ощутила двух. В любом случае, она слабее меня, уж это-то я успела определить. В связи с этим родилась чуточку авантюрная мысль, но я ее пока что придержу при себе. — Что у вас, Брагерт? — Обыскать ее квартиру в ее отсутствии было бы нетрудно. — Но я решил этого не делать, — сказал Брагерт тоном, ничуть не гармонировавшим с обликом пижона и шалопая. Во-первых, вряд ли она держит дома что-то интересное. А во-вторых, не будем исключать, владеет каким-то умением в миг определить, что в ее квартире побывали незваные гости. Мы ограничились тем, что еще вчера повесили ей на телефон клопика здешнего, какой можно свободно купить в магазине. Не похоже, чтобы она его почуяла. Вчера вечером, когда договаривалась с Миленком о сегодняшнем свидании, изъяснялась достаточно фривольно так как никогда не стало бы, зная на послушке. В общем, расписание у нее на сегодня таково. Часов до двух она будет в галерее, как вот уже три дня станет руководить развешиванием картин. Она немного волнуется, это ее первая персональная выставка, пусть и в галерее не самого высокого полета, а девочка талантливая, безусловно. Вы ведь видели ее картины? Ну вот. Потом она вернется домой, чуточку отдохнет, и, как она выразилась, наведет шик — Восемь у них свидание в рыцарском погребке. Ресторан четвертый, высшей категории, ей самой не по кошельку. Но морские офицеры — люди щедрые, особенно когда влюблены. А тут у нас именно любовь. Это еще из ее письма ясно было. В общем, я сходил на сайт ресторана и забронировал для вас столик. Откуда вы сможете хорошо их видеть? Я правильно поступил? Совершенно правильно, сказала Яна. В конце концов, мы сюда прилетели... — Исключительно за тем, чтобы понаблюдать за ней? — Правда, я прикинула, мы с лордом Сварогом сможем до вечера выкроить пару часов, чтобы сходить на пляж. Второй такой случай вряд ли подвернется. — Лучший курорт Дарлиорна. Больше наверняка мы сюда не приедем. — Браград, я думаю, вы свою миссию выполнили. Можете возвращаться в Саваджу. С Анеллой ничего не произойдет, уж ее-то будущее мы знаем наперед. — Собачку жалко, такая потешная. — Значит, я в аэропорт? — Конечно. — Желаю удачи! — улыбнулся Брагерт, вылез из машины и наторопливо направился в ту сторону, откуда пришел. Сварог якобы лениво огляделся. Анелла как раз садилась в громадный двухэтажный автобус, белый с золотистым. Учитель продолжал увлеченно рассказывать школьникам о памятнике старинной архитектуры. — Какие будут распоряжения? — Осведомился он тоном справного солдата. Здешняя операция заправляла Яна. — Поедем в галерею? — Не сейчас, — произнесла Яна. Она сказала, что в галерее будет часов до двух. Ну, значит, нужно туда заявиться минут за двадцать до того. Времени вполне хватит. А пока что у нас есть время, чтобы выпить кофе, а то или легонько пообедать где-нибудь. — Что ты задумала? — спросил Сварок. — Ведь по твоей лукавой мордашке видно, «Да ничего особенного!» — сказала Яна. «Если я почувствую, что она изрядно слабее меня, предложу подвести ее до дома». Мы якобы обосновались в отеле поблизости. «А дома вдумчиво проинтервьюирую. Чует моя душа, у нас не будет второго случая узнать что-то о Керуане». «А это не риск?» — осторожно спросил Сворок. «Я же говорю, если буду совершенно уверена, что она настолько слабее меня...» что помимо своего желания согласиться на интервью и ничего потом не будет помнить. Совершенно. Я не меньше твоего боюсь наломать дров в прошлом. Будь уверен, дор мне даст полную гарантию, удачи или неудачи. Поехали. — Остается всецело верить в дор проворчал сварок, включая мотор. В картинной галерее они, как и планировали, подъехали равнехонько без два, и Сварог с радостью обнаружил возле нее обширную парковку с табличкой только для посетителей галереи. Она была пуста, если не считать светло-серого фургончика с большой черной надписью по борту, дизайнерские работы колонета. Поскольку они в некотором роде были как раз посетителями галереи, Сварог приспокойно остановил машину рядом с фургоном. Название галереи носила пышная золотая кисть, но размерами была невелика, занимала половину первого этажа не особенно и большого четырехэтажного дома, располагавшегося пусть и не в самом убогом, но и не самом фешенебельном районе города. Одним словом, самое подходящее место для молодой начинающей художницы, не обремененной пока что ни всеобщим признанием, ни солидными деньгами, но не случись шторма, заверяли сворога, имперские искусствоведы в штатском, она непременно обрела бы и то, и другое. Входная дверь, как и следовало ожидать, оказалась незапертой но в коридоре дорогу им преградил мрачный тип в простецких брюках и синей блузе, ничуть не похожий ни на агента курортной полиции, ни на частного сыщика, классический служитель при храмике одного из изящных искусств. Судя по роже, из тех, что рады малейшей возможности ненадолго обрести хоть капелюшечку власти. Пробурчал это высока, закрыто, на подготовку экспозиции. «Я вижу, друг мой, вы прекрасно знакомы с соответствующей терминологией», сказал Сварог, чуть капризным тоном скучающего богача. «Но так уж сложилось, что у нас есть пропуск как раз на обзор подготовки к экспозиции». И небрежно сунул Церберу ассигнацию наверняка превосходившую раза в два его месячное жалование. Спросил, ухмыляясь, — по-моему, пропуск настоящий. — Оно, конечно, аутентик, — проворчал служитель, проворно упрятав сложенную в четверо денежку в карман брюк. — Только если Далерета Аннела вас выпрет, я уж не виноват. С характером девушка. — Да никто вас и виноватить не будет, о служитель высокого искусства, — усмехнулся ворот. Цербер укрылся в боковой двери, за которой Сварог успел увидеть небольшую комнатушку, и они с Яной беспрепятственно вошли в маленький зал на три окна. Работа там кипела, четверо в светло-серых комбинезонах с той же эмблемой, что наличествовала на борту фургончика, неторопливо, но старательно развешивали картины. Стоявшая к Сварогу с Яной спиной Анелла энергично руководила повыше, пониже. «Левей, правей, выберите другой крючок!» Эту картину следует непременно разместить рядом с этой, но над ней. С душой трудилась девушка, сразу видно. Сварог громко кашлянул. Анелла обернулась, сердито уставилась на них, нахмурившись, выпалила. — Закрыто же! — Как это вас Должно быть, служитель моментально в нас увидел подлинных ценителей искусства, — сказал Сварог с поклоном. И вход пошла тяжелая артиллерия. Яна, включив все свое обаяние, а, возможно, и малую италийку древнего ветра, выдвинулась вперед и с обезоруживающей улыбкой начала «Долеретта Анелла, тысячу раз простите за вторжение, но у нас просто не было другого выхода. Так случилось, что нам нужно улететь уже сегодня, а выставка, мы читали в газетах, откроется только завтра, и нам никак на нее не попасть. А между тем мы с мужем знаем и ценим ваше творчество». Скажу откровенно, мы не великие знатоки, просто-напросто парочка богатеев, интересующихся живописью, по принципу нравится-не нравится. В этом принципе ведь нет ничего плохого, верно? Ну вот не было у нас другого выхода. Более того, мы хотели бы купить несколько из представленных здесь, ну, разумеется, не сейчас, после того, как выставка закроется, муж пришлет секретаря. А Нелла заметно смягчилась и смотрела уже вовсе не сердито. Именно такой реакции и следовало ожидать. Будь она известна и богатой, как многие преуспевающие метры кисти, вполне возможно, выперла бы их безжалостно. Но в ее положении не швыряются богатенькими меценатами, намеренными купить несколько картин. Да и комплименты ее творчеству, которые как раз отпускала Яна, не успели надоесть и начинающим чертовски приятны. «Ну хорошо», — сказала аннела сговорчиво, — «Смотрите сколько души угодно, только не мешайте, пожалуйста, ладно? Я хочу сегодня все закончить. Осталось совсем немного». «О, разумеется», — заверила Яна. Анелла вновь принялась энергично распоряжаться, а сворок с Яной неторопливо расхаживали вдоль тех стен, что уже были заполнены полотными: Старинный полуразрушенный замок, увитый ползучей зеленью, тихое лесное озерцо в Чищобе, белоснежные облака в небе, портреты, пейзажи — Рыжий конь, скачущий вдоль морского берега. Дуфи, лежащий на зеленой лужайке. Ага, и то Гиргоронеро в белом, очевидно, летнем мундире, на фоне моря с идущей вдалеке эскадрой военных кораблей. Пожалуй, так нарисовать может только любящая женщина. Снова море под безоблачным небом. Белые паруса на горизонте. Старинный фрегат, идущий на всех парусах. Вообще справедливо подметил кто-то из здешних рецензентов? Морская тема в творчестве Анны Сабитыш играет большую роль. Картины Сварогу нравились. Была в них некая неуловимая прелесть. Яна сказала чистую правду. Он, как, прочим, и она, знатоками живописи себя назвать никак не могли. Относились к картинам именно что по принципу «нравится, не нравится», в котором и в самом деле нет ничего плохого, пусть над ним и посмеиваются высоколобые подлинные знатоки и ценители. Картины Анеллы сворогу нравились. Он подумал, что, безусловно, следует послать завтра на выставку кого-нибудь из людей Брагерта, чтобы прилежно все полотна заснял. Вряд ли Анелла их возьмет с собой, когда вскоре уйдет на древние дороги. Так что они, несомненно, погибнут. Нельзя допустить, чтобы от них не осталось ни следа. Яна тихонечко шепнула ему на ухо. «Никаких сомнений, она гораздо слабее» и ей не под силу усмотреть нашу сущность. Я ее возьму без всякого труда. Уверена, так же тихо спросил сварог Не будь абсолютно уверена, не говорила бы. И они продолжали добросовестно осматривать картины. У иных то Сварог, то Яна задерживались надолго. Мимо других проходили быстро. Когда минут в пять третьего рабочие все закончили, они как раз и успели все осмотреть». Анелла, подойдя к ним, откинула со лба чуть влажную прядь светлых волос, выдохнула «фух, наконец-то! У вас не найдется сигаретки!» Вид у нее был такой, словно она только что разгрузила самолично машину дров. Ну, у творческих людей свои заморочки и волнения. Сворок протянул ей раскрытый портсигар, набитый сигаретами одной из лучших и дорогущих здешних марок, черный табак в сиреневой бумаге, фильтр золотистого цвета. Портсигар Сварок приспокойно прихватил с собой с нашей стороны, обычный, конечно. На нем не было ни гербов, ни надписей, а золотыми портсигарами, усыпанными самоцветами здешних толстосумов обоего пола не удивишь. Речь зашла о табаке. Сварок давненько использовал служебное положение в личных целях. Несколько агентов сделали копии дюжины сортов здешних сигарет и пары десятков алкогольных напитков. Он сам плохо представлял суть этих копий, но знал одно — они позволят синтезаторам Империи производить все это в любом количестве. То же было проделано и с парой десятков неизвестных в Империи кушаний. Делу это не помешало ни нисколечко, учитывая размах операции и число задействованных в проекте агентов. В конце концов, это тоже подходило под категорию «Сбор полезной информации» и должно было стать доступным каждому Лару. «Ого!» Не без уважения сказала Анелла, взяв сигарету, сварог галантно поднес ей сжигалку. «Вы какой-нибудь Линор?» Линор был здешним аналогом царя Креза с покинутой сворогом земли, легендарный король, согласно сказкам, обладавший прям-таки несметными богатствами и, в отличие от Креза их не потерявший, наоборот, лишь приумноживший, и они в целости и сохранности достались наследнику, Вот тот паршивец и бездарный шалопай изрядную часть наследства бездарно промотал на дорогих шлюх, чистокровных скакунов и дурацкие архитектурные проекты. «Ну, что вы, где там?» — сказал сварок. «Парочка металлургических заводов, торговые суда, авиакомпания. На жизнь не жалуюсь, но долинара далеко». Яна, снова включив свою самую обаятельную улыбку, поинтересовалась, «Долерета, Анелла, если у вас нет срочных дел, не согласились бы вы с нами пообедать? Когда еще нам выпадет случай с вами непринужденно пообщаться, ну, скажем, в якоре и бушприте?» По лицу Анеллы Сварок видел, что соблазн большой. Якорь и бушприт — ресторан морской кухни четвертого высшего класса. Молодой художницы, безусловно, не по кошельку, а морскую кухню она, судя по донесениям, любит, но вынуждена довольствоваться заведениями на порядок ниже где нет такого разнообразия и кулинарных изысков, как в якоре. — Пожалуй, — сказала Анелла после короткого раздумья, — срочных дел у меня нет, вот только у меня собака здесь, а с собаками в ресторан не пускают. — Пустяки, — заверил Сварок, — у меня здесь машина. В два счета отвезем вашу собачку к вам домой. — Ну, тогда все удачно складывается, — сказала Анелла, явно воодушевленная предстоящим визитом в якорь. Оказалось, Дуфи она оставила в той самой комнатке служителя. Вот с ним сразу же возникли небольшие хлопоты. Сварог понятия не имел, на что еще способны собаки Форброны, кроме умения чуять большую беду и, как яствовало из ненаписанного еще Анелы письма, умиравшие, когда грядущая беда оказывалась вовсе уж жутким катаклизмом. Но Дуфи принял их появление определенно странновато. Враждебности он не проявлял, но сразу же стал держаться крайне настороженно. Близко не подходил, смотрел как-то по-особенному, иногда чуть топорщил шерсть на загривке. В отличие от Анелла он просекал, безусловно, истинную сущность и Сварога, и Яны. Ну что ж, тема собаки и магии достаточно обширна. Она и сейчас присутствует на Таларе. Чтобы далеко не ходить, достаточно вспомнить живущего и ныне Куваса метра Анраха, обладающего кое-какими способностями».